Глава восьмая. В кабинете старшего следователя по особо важным делам подполковника юстиции Свешникова её уже ждали. За письменным столом, в буквальном смысле слова заваленным кипами бумаг и папок со служебными документами, сутулившись, сидел краснолицый, крепкий на вид мужчина небольшого росточка, лет так под шестьдесят. Пузатенький. в тёмно-синей форме прокурорского следователя. Он смешно шевелил своими пегими с заметной сединой пушистыми усами, читая какой-то документ в раскрытой перед ним папке из кожзама. Его практически круглые, чуть на выкате карие глаза возбуждённо блестели, а на губах блуждала таинственная улыбка. Своим внешним видом он очень напоминал одного из гномов диснеевского мультфильма про белоснежку, за что, кстати, среди коллег и имел за глаза прозвище «старый гном». Однако столь забавный на первый взгляд внешний вид следователя по особо важным делам был не более чем ширмой, за которой скрывался мощнейший аналитический ум и незаурядные способности, особенно что касалось психологии ведения допросов подозреваемых лиц. В этом Петру Ильичу Свешникову не было равных во всём следственном отделе областной прокуратуры. Оторвав взгляд от документа, Свешников доброжелательно как-то по-стариковски улыбнулся, поприветствовал Киряк и, словно считая само собой разумеющееся, первым же делом предложил ей немного перекусить. Пётр Ильич вообще был большим любителем хорошенько поесть, а потому шутки, ходившие о том, что, мол, старый гном питается 24 часа в сутки, определённо имели под собой реальные основания, в чём, собственно, Олеся Сергеевна и убедилась спустя буквально пару секунд. Даже не дав ей в ответ произнести и слово, кряхтя и громко сопя, Свешников полез под стол и достал оттуда большой кожаный портфель. Раскрыв его, он извлёк на свет Божий, упакованный в несколько целлофановых пакетов, свой походный продуктовый запас. Три огромных бутерброда с толстыми ломтями вареной колбасы, четыре огурца, два мясистых помидора, пять отварных картофелин, щедро посыпанных укропом, четверть буханки порционно нарезанного черного хлеба, пучок лука и пучок петрушки. Пошарив рукой по дну портфеля, он с особой осторожностью достал оттуда и выложил на стол аккуратно завернутую в бумагу мелко нарезанное сало с чесноком. «Вот, супруга на обед немного собрала. Не густо, конечно, да и без борща на этот раз, но, как говорится, что Бог послал. Олеся Сергеевна, вы угощайтесь, не стесняйтесь». Поначалу Киряк хотел отказаться, считая, что необходимо проявить немного такта. Всё-таки это был её первый день в качестве подчинённой Свешникова. Но, хорошенько поразмыслив, Она пришла к выводу, что категоричный отказ будет выглядеть как минимум неучтиво. К тому же, ответив подобным образом, она однозначно бы слукавила самой себе, поскольку в действительности была зверски голодна. Стоило бы отдельно отметить, что с тех пор, как она забеременела, её почти постоянно мучил жуткий, совершенно неконтролируемый и уж точно абсолютно непривычный для неё голод. и сегодняшнее утро было не исключением. И это несмотря даже на то, что на завтрак она съела двойную порцию яичницы и пять толстенных сырников со сметаной, приготовленных заботливым мужем. Но самым пугающим для неё оказалось то, что столь плотный завтрак ей ничуть не помог, и вот уж как полчаса она упрямо гнала от себя одну и ту же мысль. Ей безумно хотелось заварных пирожных и непременно с очень-очень жирным заварным кремом. В общем, что и говорить, беременность явно дала о себе знать. Завершив свой традиционный второй завтрак, Свешников удовлетворенно откинулся на стуле. Попивая чай из большой глиняной чашки, он неторопливо и обстоятельно ввел новую подчиненную в курс дела. Выяснилось, что первая жертва предполагаемого маньяка была обнаружена 24 июня сего года. Ею оказалась некто Рахманова Ольга Викторовна, 1932 года рождения, жительница села радогощ Комарического района, Брянской области. Она была обнаружена мёртвой на берегу небольшой речушки Нерусса, верхней частью туловища, погружённая в воду. Со слов родственников, погибшая рано утром погнала на речку гусей и домой так больше и не вернулась. Хватились её лишь спустя несколько часов. При осмотре места происшествия складывалось впечатление, что погибшая, потеряв сознание, упала в воду и захлебнулась. Как выяснилось позже, у Рахмановой был целый ряд хронических заболеваний, которые действительно могли привести к внезапной потере сознания. А кроме того, она страдала сахарным диабетом и постоянно колола себе инсулин. И хотя судмедэксперт, проводивший осмотр тела, заострил внимание дежурного следователя на том, что на трупе имеется свежий след от укола в области правого плеча, что не характерно для места инсулиновой подколки, никто тогда на этот факт обращать внимание не стал. Как выяснилось впоследствии очень даже зря. В результате дело было закрыто с формулировкой «несчастный случай». «Появился у нас тут э, юный Шерлок Холмс», внезапно перепрыгнул на другую тему свечников. без Безгоду неделя, как начал самостоятельно экспертом-криминалистом работать. А до того в стажёрах у Ивана ходил. А фамилия у него знатная такая, аппетитная. Правда, забавная очень. Галушка. На этих словах весельчак Свешников не выдержал и по-детски прыснул в кулак. Но затем, быстро приняв серьёзный вид, поправил усы и продолжил. «А зовут его, значит, Ян Алексеевич». Правда, стоит отметить, парень он старательный и, что самое главное, наблюдательный. А это для профессии криминалиста является наиважнейшим качеством. И, что особенно интересно, он весь процесс осмотра места происшествия на видеокамеру снимает. Всё-всё до малейших мелочей. Говорит, что это современный подход и перспективный способ выявления дополнительных улик. Мол, позднее, уже в более спокойной обстановке, можно будет неоднократно всё внимательно пересмотреть и не незамыленным глазом оценить все детали места преступления. И что вы думаете, Олеся Сергеевна? Нашёл-то Кешельмец те самые ускользнувшие ото всех детали, которые в итоге и привели нас к версии о наличии прямой связи между тремя абсолютно разными смертями. Ну да ладно, это я что-то впереди паровоза бегу. Пётр Ильич сделал большой глоток чая и довольно крякнул. Спустя ровно месяц, 24 июля, уже в другом районе области произошел еще один загадочный случай. В поселке Красное Знамя Брасовского района случился небольшой пожар. Загорелась крыша баньки около жилого дома. Возможно, искры из дымохода попали на рубероидную крышу, и та прихватилась. А, возможно, это был и умышленный поджог. По крайней мере... На данный момент судить об этом уже не представляется возможным. В любом случае, силами соседей пожар был быстро потушен. Но когда они заглянули в предбанник, то обнаружили там труп хозяйки, местной жительницы, 73-летней Лариной Зинаиды Петровны. Она лежала поперек прохода в уличной одежде. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выдвинула предположение, что это мог быть как несчастный случай так и преднамеренный суицид на фоне сильного психоза. Дело в том, что печная заслонка была почти полностью перекрыта, и потому помещение баньки было крайне задымлено. Как позднее выяснилось, старушка уже не один год состояла на учёте в областном психиатрическом диспансере по причине навязчивых бредовых идей. Она считала, что с возрастом у неё открылся некий дар оракула, А потому всем в деревне и ближайшей округе она регулярно делала всякого рода предсказания. Как хорошие, так и плохие. Но вот что любопытно. Иногда гадалка попадала точно в цель. А потому народная молва быстро разнесла эту весть, и к ней часто стали приезжать посетители из других районов. Даже из областного центра приезжали за консультацией к бабе Зине. Поэтому нами была отработана еще одна версия – Предполагалось, что своим необузданным языком Ларина могла кому-то наговорить всякой ерунды, что повлекло за собой месть пострадавшего. К тому же судебные медики обнаружили и у нее на плече свежий след от укола. Однако это мало о чем могло говорить, поскольку у гражданки Лариной периодически случались приступы буйного помешательства, как она сама их трактовала, одержимости. Тогда к ней приезжала медицинская бригада и вводила успокоительное, а поскольку в такие моменты та была невменяемой, то и делались эти инъекции куда придется. Кто-то из бригады держал ее за руки, кто-то делал укол. Фельдшеры из местной больницы подтвердили эту версию, хотя и отвергли тот факт, что кто-то из них приезжал к ней накануне или в тот трагический день. Версия с наследниками также была отменена. потому как жила Ларина одинока и родственников у неё не было. В итоге предварительное расследование зашло в тупик, а дело было закрыто с формулировкой «самоубийство». Киряк слушала внимательно, стараясь не пропустить ни одной важной детали. «Да, кстати, на этот случай наш юный Шерлок Холмс также выезжал, правда, тогда ещё как эксперт-стажёр», — сделал примечание свешников. Все детали места происшествия можно рассмотреть во всех подробностях. Ян Алексеевич всё запечатлел на видеокамеру». Заметив удивлённый взгляд Олеси Сергеевны, следователь пояснил. «Да, да, все видеокассеты также приобщены к делу, с которым вам сегодня же нужно ознакомиться. Вы знаете, Олеса Сергеевна, а в этом оказалось действительно много пользы. Я сам несколько раз пересматривал кассеты, и только благодаря этому смог найти несколько ускользнувших от меня в начале важных деталей. Так что наш новый эксперт-криминалист молодец». Лицо Петра Ильича засияло довольной улыбкой. А дальше Свешников рассказал, что третьей жертвой предполагаемого таинственного маньяка стала не просто пожилая женщина, а вдобавок ко всему еще и инвалид-колясочник. Произошло это буквально три дня назад. Причем, как отметил он, также 24-го числа. «Отдалось маньяку это число!» — в сердцах воскликнул он. «Это, получается, если мы не ускоримся, то в сентябре нас новый подарочек может ожидать». Однако, быстро взяв себя в руки, уже намного более деловым тоном уточнил детали происшествия. Оказалось, некая 70-летняя Абакова Алина Тимофеевна по состоянию здоровья в течение последних 10 лет находилась на постоянном проживании в доме-интернате для престарелых и инвалидов Навлинского района. Только помимо всевозможных болячек была у неё ещё одна беда. Она была отнюдь не прочь хорошенько приложиться к бутылке. А также одна страсть — бабулька профессионально гадала на картах Таро. Правда, за какие-то прежние её заслуги перед родиной руководство интерната смотрело на это сквозь пальцы. К тому же старушка имела ещё одну особенность. Она была классической тихушницей, а потому никто никогда не видел её пьяной в общественном месте или в компании с другими постояльцами интерната. Обычно лишь на вечернем обходе медперсонал интерната обнаруживал её спящим мертвецким сном с обязательным присутствием поблизости початой бутылки водки. Но огадала она только по желанию постояльцев интерната. Но три дня назад Случилось ЧП. Абакова была обнаружена не у себя в комнате, а в канаве, вырытой ремонтниками для замены изношенных канализационных труб неподалёку от основного корпуса. Старушка лежала в глубокой траншее со свёрнутой шеей, а её коляска вверх колёсами валялась рядом. Естественно, самой вероятной версией происшествия было выдвинуто предположение о несчастном случае, произошедшем по вине рабочих. которые пятничным вечером, видимо, сильно спеша забыли оградить место выемки грунта. «С учётом того, что несчастный случай произошёл в государственном учреждении, то на место происшествия в составе группы выезжал и я лично», — подчеркнул Свешников, сделав акцент на последнем слове. «Поэтому могу сказать со стопроцентной уверенностью, что никаких зацепок, указывающих на спланированное убийство, я там не обнаружил. Одним огромным глотком осушив до дна свою кружку, Пётр Ильич поднял на керяк луковый взгляд и выдал фразу голосом победителя. «А зато эксперт Галушка смог! Он вновь зафиксировал всё на плёнку, а вчера пришёл ко мне и представил очень неоднозначные факты для размышления. Смонтировав для удобства все видео на отдельной кассете, Он указал мне на то обстоятельство, что все случаи объединяют две странные детали. Первая — это небольшая самиздатовская книжка, о чём нам могут рассказать звёзды, найденная на каждом из происшествий. А вторая — цифры, три тройки, присутствующие в каждом эпизоде рядом с мёртвыми женщинами. Так, в случае с угоревшей в бане Лариной, они были написаны мелом на двери бани. где случился пожар. В случае с утопленницей из Радогощи те же 333 были крупно начертаны на илестом берегу. Кстати, все их видели, но никто тогда не обратил на них внимания, думая, что это ребятишки палками написали. Сейчас ведь лето, потому местное детвора купается в речке каждый день. Честно скажу, я вначале ему не поверил. Даже хотел подшутить над его излишней наблюдательностью и притягиванием за уши фактов. Но когда он сделал стоп-кадр во время воспроизведения съемки с места происшествия в интернате для престарелых, мне уже стало совсем не до шуток. На нижней поверхности сиденья перевернутой вверх колесами инвалидной коляски, четко читались написанные красной краской цифры «333». «Я уже проверил, это не инвентаризационный номер. К тому же, вот заключение экспертов. да прочтите, только что передали». Киряк быстро пробежала документ глазами. В заключении было указано, что на исследуемый объект знаки были нанесены веществом по своему химическому составу в соответствующем губной помаде красного цвета. Пока она читала... Свешников отвлёкся и, уставившись пустым взглядом куда-то в угол комнаты, впал в некое подобие транса. Прошло уж не менее десяти минут, но тот по-прежнему находился где-то глубоко в своих мыслях. «Пётр Ильич, я извиняюсь, это все имеющиеся зацепки на данный момент». Не выдержав, осторожно поинтересовалась Киряк, не в силах совладать со своим профессиональным любопытством. Старший следователь по особо важным делам чуть вздрогнул Захлопал глазами и быстро вернулся в реальность. «Нет, конечно же, дальше веселее. Чтобы не поднимать заранее лишнего шума, я обратился к вашему начальнику, и Сергей Сергеевич выделил мне в помощь капитана Ярыгина. За два дня тот побывал во всех трёх районах и добыл ценную информацию. Обнаружился третий любопытный факт, можно так сказать, объединяющий жертвы. Все старушки оказались... «Как бы правильно их назвать? В общем, таких в народе называют бабки!» И вновь не перебивая Свешникова, Олеся Сергеевна вопросительно посмотрела ему в глаза. «Ай, ну как по-другому-то сказать? Бабки, гадалки, ведьми, ворожеи Я думаю, Олеся Сергеевна, вы понимаете, о чём я говорю». Словно оказавшись не в своей тарелке, нервно выпалил Свешников. Хотя и сильно удивившись, Киряк всё же постаралась сохранить на своём лице серьёзный и деловой вид. «Да, Пётр Ильич, я отлично понимаю, о чём вы говорите. Просто несколько неожиданный, получается, мотив для убийств, но он, вне всяких сомнений, имеет право на существование». «Вот и хорошо, что вы это понимаете», — уже более спокойно произнёс следователь. «Так вот, Степан Степанович выяснил ещё один важный факт». Оказалось, что ко всем погибшим женщинам некоторое время назад приходил какой-то подозрительный бородатый мужчина в чёрной широкополой шляпе. О чём он с ними беседовал, узнать так и не удалось. Зато удалось получить словесный портрет незнакомца и составить его фоторобот. Пётр Ильич достал из стола листок бумаги формата А4, на котором был изображён графический портрет незнакомца. Это был мужчина средних лет, европейской внешности, с густой бородой и усами, в очках и широкополой шляпе. Какие-либо особые приметы отсутствовали, за исключением того, что в очках были вставлены очень толстые линзы. «Да, не слишком наглядно», — едва слышно протянула Киряк. «Любой бородач в очках, надень на него такую шляпу, сразу же окажется в роли подозреваемого». «А что насчёт книжки?» Есть какие-нибудь зацепки? Может быть, схожие отпечатки пальцев? Молодец, Олеся Сергеевна, самую точку попали. Хорошего оперативника всегда за версту видать. Ярыгин сумел добыть все три книги и передал их криминалистам. И что вы думаете? Есть отпечатки, да еще какие? Можно сказать, высшего качества. Не на каждом месте преступления такие получишь. На всех трёх экземплярах найдены одинаковые пальчики, и они точно не принадлежат погибшим женщинам. Понимаете теперь, что это значит? Вот-вот, и о том же. Ну а раз вы теперь находитесь в моём подчинении, то вот вам и первое задание. Отправляйтесь в экспертно-криминалистический отдел и изучите все имеющиеся заключения специалистов, а заодно и познакомьтесь с Яном Алексеевичем. Нашим руководством принято решение включить этого молодого эксперта в состав группы. Что вы на меня так смотрите, Олесь Сергеевна? Вновь не удержался и хмыкнул Пётр Ильич. Конечно же, в качестве оператора видеосъёмки. Ещё не привыкнув к своеобразию характера Свешникова, Керяк решила не задавать лишних вопросов. Она лишь коротко произнесла: "Слушаюсь" и вышла из кабинета.